После этой церемонии Джугеляна усадили на почетное место. Внешность Джугеляна, его изящные манеры и гордая осанка произвели на джан глубокое впечатление. «Человек этот, несомненно, приехал посостязаться с нами в красноречии», — подумал он, и решил вызвать гостя на разговор. «Мне недостойному приходилось слышать», — начал он, — что вы, пребывая в уединении в лунджуне часто сравнивали себя с прославленными мудрецами Гуань-Джуном и юэи Это правда? — Да, в известной мере, — спокойно ответил Джугэлян. Кроме того, я недавно узнал, что Лю Бэй трижды... «Навещал вас в вашей хижине», — продолжал Джан Джао. «Говорят, что теперь, когда вы согласились стать его советником, он чувствует себя, как рыба в воде и собирается отвоевать Цзинь Джоу и Сянь «Джан Джао — первый советник Сунь Цуане, и если не поставить его в тупик, вряд ли удастся договориться с самим Сунь Цуанем», — подумал Джугай Лян и сказал. Мне кажется, что овладеть землями вдоль реки Хань было так же легко, как взмахнуть рукой, но мой господин гуманный и справедливый Лю Бэй, не пожелал захватить владения, принадлежавшие человеку одного с ним рода. К несчастью, Лю Цзун, глупый мальчишка, тайно покорился Цао Цао, поддавшись на его льстивые уговоры и стал жертвой его коварства. Теперь, надеюсь, вам ясно, что господин мой принял наиболее благоразумное решение — расположиться в Дзянся и выждать. — В таком случае ваши слова расходятся с делом, — заявил Джанчжао. — Вы сравниваете себя с Гуаньчжуном и юэи А ведь Хуаньгун, когда ему служил Гуаньчжун, объединил под своей властью всех князей Поднебесной. Вам должно быть также известно, что Юэ-И поддержал ослабевшее княжество Янь и покорил более 70 городов княжества Ци. Завоевав с помощью объединенных войск целого ряда древнекитайских царств цисские города, Юэ-И отдал их в подчинение родному царству Инь. Это были настоящие мудрецы, которые прославили свой век. А вы? Вы жили отшельником в своей хижине, свысока смотрели на простых людей, насмехались над ними, а сами ничего не делали. Но раз уж вы стали служить любею, можно было полагать, что это принесет народу благоденствие, что прекратятся грабежи и смуты. Ведь прежде Любей бродил с места на место, захватывал города, теперь же, когда ему служите вы, все взирают на него с надеждой. Даже малые дети говорят, что Любей подобен сигру, у которого выросли крылья, что вскоре ханьский правящий дом снова начнет процветать, а род Цао Цао будет уничтожен. И все бывшие сановники императорского двора, живущие на невуединении, усиленно труд глаза, чтобы спала завесом мрака и открылось сияние солнца и луны, чтобы народ спасся из пучины бедствий. Но все получилось наоборот. Почему, когда вы стали советником Лю Бэя, воины его побросали латы и копья и обратились в бегство, лишь заслышав о приближении Цао Цао? Вы не смогли помочь Лю Бэю успокоить простой народ, а его сироте сыну защитить свои владения. Вы покинули Синъе и бежали в Фанчэн, вас разбили в Даньяне, выбежали в Сякоу. «Вам даже негде приютиться, с вашим приходом дела у Любея пошли еще хуже. Скажите, случалось ли такое с Гуань-Джуном и Юэи? Надеюсь, вы не прогневаетесь на меня за мои глупые слова». В ответ Джугэлян рассмеялся. «Птица Пен. «Летает за десять тысяч ли, но разве понимают ее стремления простые птицы?» В трактате